Меня трудно провести не твоей бестолковой башке. Я долго терплю, но после не прогневайся. Сказавшая это, она показала кулаки, быстро ушла, оставив в остолбенении голову. Не, тут не на шутку. Сатана вмешался, думал он, сильно почесывая свою макушку. «Поймали!» — вскрикнули вошедшие в это время десятские.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 Переулки окружили проклятые хлопцы, стали танцевать, дергать, высовывать языки, врывать из рук. Черт с вами, и как мы попали на эту ворону вместо его, бог один знает. «Властью моей и всех мирян дается повеление, — сказал он, голова, — изловить сей же миг сего разбойника. И он им образом и всех, кого найдете на улице, и привесть на расправу ко мне».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 Вы, верно, держите их руку, вы бунтовщики, что это? Да, что это? Вы заводите разбой, вы, я донесу комиссару. Всей же час, слышите, сей же час. Бегите, летите птицею, чтоб я вас, чтоб вы мне все разбежались. Утопленница. Не беспокоясь ни о чем, не заботясь о разосланных погонях, виновник всей этой кучерьмы медленно подходил к старому дому и пруду. Не нужно, думаю, сказывать, что это было легко. Черный тулуп его был расстегнут, шапку держал он в руке, пот валил с него градом. Величественный мрачный чернел кленовый лес, стоявший лицом к месяцу. Неподвижный пруд подул свежестью на усталого пешехода